Глава 30. Идти пришлось недалеко, но долго. Лианы проводов под напряжением, перегородки из полибетона, которые пришлось обходить. Резать всё подряд я не собирался. Одно лишнее движение и наше присутствие обнаружат. Прервём контакт в магистральном проводе или в дублирующей системе города, и все службы будут наши. А я хотел по возможности избежать боя. Здесь, спросил Терьер, когда я остановился возле стены. Судя по плану, кивнул я, достав из-за плеча резак. Взгромоздив здоровенную дуру на плечо, я прижал её ладонью и нажал спуск. Луч вырвался вперёд, выжигая пыль, стоящую в воздухе. Направляя ствол орудия, я прожёг в полибетоне метровую дыру. Наклонился, стараясь держать под как можно большим углом вниз, чтобы даже пробиваясь внутрь, лучи не могли порезать противоположную стену, а врезались в пол. «Крутая штука!» — одобрительно кивнул напарник. «И почему в войне такие не используют?» «Дождь!» — просто ответил я, уверенный, что этим всё сказано. «И что? Они же мощные!» — удивлённо спросил Терьер. «Пыль сжигают, значит, и воду могут испарить». «Вода — это не только влага, но и линза. Прежде чем полностью испариться, она меняет направление луча, поляризует свет. Ты чем слушал в учебке? Даже плазма эффективнее». А по количеству рельсового оружия победителя технологических войн ты знаешь. Ускорители прочно заняли первое место. Но как же та пушка, которой единорога сожгли? Отменная же вещь. Ну, кроме того факта, что рванула сама. И уничтожила пару этажей. И всю группу отвлечения. М да. Нет, знаешь, я передумал, — произнёс Терьер. Оружие должно убивать врагов, а не тебя. Да, сказал я, отходя от дымящейся стены. Вытаскивай. Ты кивнул. внул ⁇ но, попробовав ухватиться за края разреза, быстро отдернул пальцы. Еще бы. Те краята оплавились и еще не остыли. Выругавшись, напарник потряс руками и сняв маску, начал дуть на перчатке. Не сдержав улыбки, я убрал оружие и выстрелил гарпуном в центр блока. Вместе, взявшись за трос, мы вытащили преграду и в лицо нам ударил горячий воздух. На интерфейсе загорелся значок химической опасности. «Маску надень», — приказал я, наклоняясь к дыре. Глаза защипало. С досадой вспомнив свою броню, я прикрыл их ладонью. Что за бред? Мы не настолько обожгли всё, чтобы стало так жарко. Может, внутри был склад горючего? Или в контейнер попали, — предположил напарник. Чем дольше я всматривался внутрь, тем больше мне казалось, что он прав. Линзы сходили с ума. Инфракрасная вообще показывала стабильный общий фон в 50 с лишним градусов. Ультрафиолетовая то выстреливала за свечевое изображение, то чернело, а главное, внутри хоть глаз выколи. «Проблема», — проворчал я, садясь на корточки и пытаясь всмотреться в темноту. Почти минута мне понадобилась, чтобы различить мигающие лампы светодиодов. «Как можно хоть что-то делать в такой темноте?» — удивился терьер. «Ни черта же не видно. Тепло везде одинаковое. Такое ощущение, что здесь вообще вентиляция отсутствует». Линка говорила, что здесь только роботы. Вот только забыла про химикаты и жар предупредить. Если здесь печатный цех, не снижать температуру, логично. Меньше ресурсов на нагрев материалов, ответил я, перебирая фильтры в линзах. Нет, всё это фигня. Придётся использовать обычный фонарь. У тебя очки есть? Я обойдусь мотоциклетным шлемом, но он один. Так пойду. Спустя несколько секунд ответил напарник. Не волнуйся за меня, всё нормально будет. «Нет. Не хватало ещё тащить тебя обратно слепого», — возразил я. «Оставайся у входа. Я попробую найти средства защиты и вернусь с ними. Отойди на комфортное расстояние и прикрывай точку отхода». «Понял, шеф», — не слишком довольно ответил терьер. «Что ж, мне его радости не нужна. Главное, чтобы приказы выполнял и не мешал работать». Включив светодиодный фонарь, я зажмурился. Несколько секунд понадобилось, чтобы после полной темноты привыкнуть к нормальному освещению. Перебрав все визуальные спектры, я не боялся, что нас обнаружат, по крайней мере, пока не войду в помещение. Теперь же, смотря в дыру, я всё больше убеждался в правильности решения. Гигантский зал был нашпигован оборудованием. Мощности моего фонаря едва хватало, чтобы добить до противоположной стены метрах в 50. Но даже так, увидеть её за лесом оборудование я мог с трудом. Руки, принтеры, дроны, станки и ленты доставки забивали всё пространство. Поторопись я зайти, попал бы прямо на конвейер. Нам очень повезло. Лазер прошёл в нескольких сантиметрах от сборочной линии. Никаких оптических камер я не обнаружил даже спустя минуту, а вот всевозможных датчиков понатыкались столько, что свободного места не осталось. По четыре у каждой колонны, на углах, над принтерами и сборочными линиями. И это только стационарные. Роботов в помещении тоже хватало. С десяток ездили по всему залу. Другие передвигались по рельсам, протянутым под потолком. Внизу тоже трудились машины. Как колесные, так и более привычные, в виде пауков, тянущих провода. В самом углу стояли блоки зарядки с примитивными человекоподобными аватарами. Провода и моторы не были прикрыты декоративными панелями, вероятно, использовались только при подключении операторов. Учитывая количество работающей техники, температуру и задымление, мне стало понятно, почему все устройства имеют проводное подключение к сети. Связь тут сильно барахлила, что могло как упростить мне задачу, так и сделать её куда более сложной. Выход вентиляции обнаружился на потолке, в самом центре зала. Не жалея времени, я озаботился составлением угловой схемы работы датчиков. Нельзя попадаться. После приступил к маршрутам роботов. Обидно будет, если всё пройдёшь, а потом запоришься на мелочи. По всему выходило, что пробраться в центр напрямую не выйдет. Мой путь пересекался с зонами трёх разных датчиков. Пришлось искать обходной маршрут. Забравшись в дыру, я едва не влез в сборочную линию. Пришлось снять автомат и рюкзак. Сбросив лишнее снаряжение, я по краю обошёл ближайший станок. Ни один датчик не среагировал на меня. Хороший знак. Дальше дело пошло чуть легче. Всё же маршруты роботов и места установок рассчитывались на работу в помещении аватара. Они представляли наибольшую опасность. Понимая это, я добрался до станции зарядки и перерезал провода. Всё. Теперь операторы, даже если захотят, не смогут подключиться. Разве что тут резко обнаружится беспроводная сеть, и она будет нормально работать? Разминувшись с очередной стальной рукой из потолка, я добрался до вентиляции и, посмотрев вверх, смачно выругался. Путь перегораживала необычная металлическая решётка. Вся шахта делилась на сотню 20-сантиметровых шестиугольных труб, словно пчелиные соты. Пролезть в неё я не мог при всём желании. Да что там, никто бы не смог. А значит, изобраться отсюда в серверную человеку нереально. Вот только сдаваться я не собирался. Что там говорила Линка? Прямое подключение к серверам? Ну, прямого не получилось. Но это не значит, что мы не сможем войти в систему. Сняв с пояса бухту оптоволоконной паутинки, я присоединил штекер к стандартному разъёму аватара. Оставалось только надеяться, что Линка поймёт, что нужно делать. Соображала сёрферша быстро. Не прошло и минуты, как робот ожил, оглянулся по сторонам и... «Какого чёрта? Что за фигня здесь происходит?» — донёсся из динамиков недовольный голос Линки. На все её вопросы я молча показал вверх. «Да вашу же мать!» «Именно. Есть крутые идеи, как нам пробраться выше?» «Не в этой тушке точно», — хмуро ответила девушка. «Ни одно из местных устройств не подойдёт для проникновения, а других дронов у нас нет. Хотя... Если выиграешь мне несколько минут, можно будет попробовать». «Сколько нужно», — пожал я плечами. «Тревога не активирована. Всё работает в штатном режиме. Мы не шумели». «Повезло». «Но боюсь, пошуметь придется. Я подключу себя к местному кубу. Постараюсь все сделать тихо», — сказала девушка. Динамики на андроиде были не лучшего качества, поэтому различить интонацию оказалось сложно. Но даже подключение может вызвать тревогу. «Будь готов к встрече гостей». «Что ты задумала?» — спросил я, пропуская робота к ближайшему принтеру. «Мы же в гребаном полиомеде. У них 100% есть дроны для наших целей». «Осталось только их найти в общей базе и распечатать», — ответила девушка. Аватар приложил ладонь к порту подключения на кубе принтера и замер. Перегородил дорогу одной из автоматизированных рук. Та на полной скорости врезалась в голову робота, обшивка помялась, но Аватар не среагировал. Я уже подумал, что придётся защищать машину, но рука развернулась и обошла препятствие по дуге. Линка использовала робота просто как хаб для подключения, полностью игнорируя другие функции. Я это видел, как бы странно это ни звучало. Просто тонкая линия из провода перетекала в станок. Куб принтера выплюнул недопечатанную деталь под сканер. Тот пробежал лазерным лучом по изделию, и едва заметно на сканере загорелась красная лампочка. Всё. Больше ничего не произошло. Пока. «Есть!» — донёсся радостный возглас из динамиков аватара. «Готово!» «Через несколько минут у нас появится полноценный боевой шмель. Осталось только дождаться». «Ты шутишь?» – спросил я, оглядываясь. Со шмелями я долго работал. Даже сам вербовал и прикрывал операторов. Проверенные временем дроны-убийцы. Две турбины, шесть лап и шоковая пушка, если речь идёт о полной комплектации. Таких массово использовали для зачистки опасных участков. В подавлении взбунтовавшихся ИИ, устранении последствий прорывов забвения и терактов. И не в последнюю очередь во время окончания Второй корпоративной войны. Сотни операторов-заводчиков могла творить настоящие чудеса на поле боя. Особенно там, где активно работали РЭП и ЭМИ. Тонкая паутинка могла тянуться на несколько километров. ЭМИ выводила из строя конкретное устройство, но не могло навредить оптике и оператору. Пара минут, и на поле боя уже другой дрон. И-и? С выжженными мозгами быстро не сработаешь. Так что перспектива получить себе шмеля очень воодушевляла. И смущала одновременно. «Это не просто устройство. Оружие. При этом специального назначения. По-хорошему, за ним должен быть тщательный контроль. А тут схема в доступе печатного станка не УВЗ, а полиомеда. Вот что напрягало». «Эм, вы там что? Решили целую партию отстраивать?» — спросил Терьер, заглядывая в пролом. «Зачем вам столько дронов?» «Что? Какого черта?» — нахмурившись, я оглянулся. Все принтеры работали в форсированном режиме. Шипели, выплёвывая детали одну за другой. «Кажется, мы разворошили муравейник». «Линка, можешь перекрыть доступ к печати?» «Нет, меня отрезали», — быстро проговорила девушка. «Я могу попробовать затормозить печать». «Бестолку». Выругался я, разряжая магазин пистолета в ближайшую руку робота. Пластиковое покрытие разлеталось мелкими осколками. Мне даже удалось повредить внутренний механизм манипулятора. Но там, где один робот выходил из строя, вставали три. Металлические конечности бросились на нас со всех сторон. Защелкали кусачками, норовя ухватить за голову и открутить её, словно поломанную деталь. Навыки Линки оказались бесполезны. Она находилась в разных сетях с роботами. Общего подключения они с аватаром не имели. У меня дела шли немногим лучше. Быстро опустошив магазин, я всё чаще поглядывал на выход. Автомат и резак манили, лёжа у самого прохода в старое метро. Подпрыгнув с помощью протеза и ускорителя, я едва разминулся с парой вооружённых пилами манипуляторов. Бросился к заветному оружию, но с потолка упало сразу несколько дронов-пауков. Они сбили меня с курса, отбросили в сторону. Первый из дронов отлетел, поражённый в центральное сочленение несколькими пулями. Второй умудрился пробежать дальше. Он скрывался за телом сородича до последнего но мне удалось подловить его, раздробив лапы двумя короткими очередями. Вот только дронов оказалось куда больше, чем я ожидал. Они бросались с разных сторон, стремясь прилипнуть к моей броне. Попавшись в один из таких капканов, я несколько секунд думал, что всё не так плохо. Железные когти скрежетали по пластинам, не в силах пробить, и полимер, состоящий из сверхмолекулярного пластика и керамики, оказался прочнее. Я даже позволил себе скептически хмыкнуть. Но всё пренебрежение через мгновение улетучилось. Прижавшись к броне пузиком, паук начал прожигать её строительным лазером. Тут уже мне стало не до шуток. Матерясь, я стрелял в упор, пытался одновременно сбросить первого дрона и увернуться от остальных. Получалось отвратительно. Я едва успел вывести из строя одного, как двое других уже оказались рядом. Только благодаря усиленным мышцам я ещё держался. Но если у первых пауков приводы оказались слабее моих рук, то дальше в ход пошли промышленные манипуляторы. Трехметровые, свисающие с потолка конечности, ловко защелкали клещами. Один раз мне повезло. Подставил прицепившегося к руке паука и того размололо в труху. В свете моего мечущегося фонаря роботы казались сказочными монстрами. А учитывая красные огоньки светодиодов, сходство было почти стопроцентным. Я видел, как рой дронов окружает меня со всех сторон как насекомоподобные механизмы хищно собираются вокруг. А ещё видел едва заметные линии, тянущиеся вверх. «Терьер! Хватай резак!» — приказал я, увидев краем глаза, что от аватара Линки ничего не осталось. Распилили. С другой стороны дроны ремонтировали свои аватары на док-станции. «А, чёрт!» — матерясь, выкрикнул напарник. Закинув автомат за спину, схватил инструмент. Едва удерживая тяжеленную дуру, он выстрелил, не глядя. Луч лазера был невидим, но прожигал себе дорогу в дыму и газах, оставляя красный след. «Да! Горите!» Усиленный промышленный резак с легкостью делил пополам всех подвернувшихся дронов. Пластмасса вскипала, проводка осыпалась снопами искр, пауки, резко переключив внимание на напарника, ринулись к нему со всех сторон. Терьер кричал, не переставая жать спуск. Лазерные лучи метались по сборочному цеху, срезая манипуляторы и разбивая дронов. Их было просто слишком много. «Шахта! Проводка вдоль шахты вентиляции!» — крикнул я, разбивая о стену наседавшего дрона-паука. Схватив его за длинную лапу с остальным когтем, я со всего размаху ударил робота об угол станка. Строительная техника, не предназначенная для таких нагрузок, взвизгнула погнутыми турбинами и затихла. Но в принтерах уже собирались новые враги, куда более опасные. Я видел их образы. Хищные, острые. Обтекаемые военные дроны, с которыми нам не справиться. Еще хуже с аватарами, которые уже сходили с зарядки. Человекоподобные машины ждали, пока распечатается оружие. Быстрее! прокричал я, прыгая к выходу. Двигатели выплюнули заряд перегретого воздуха, бросая меня через ползала. Перекатившись, я подхватил автомат и открыл беглый огонь по дрона. Получивший несколько секунд передышки терьер встал на одно колено. Прицелившись, он активировал резак и лазер вгрызся в шахту. Дроны начали отключаться один за другим, зависать в воздухе, потеряв цель, останавливаться сразу после прыжка. Чёртовы глюки вновь оказались полезны. Я видел оставшихся управляемых роботов и стрелял только в них. Магазины пустели один за другим, но теперь мы, наконец, успевали крушить врагов раньше, чем они появлялись. Принтеры продолжали работать, но связь с серверами прерывалась. «Да! Да!» в экстазе кричал терьер, выжигая врагов. «Проводы режь! напомнил я, держа оставшихся дронов на расстоянии. Патроны уходили только в путь. Пятый магазин стремительно пустел. Строительные роботы перехватывались один за другим, но в дальнем углу уже допечатывался первый боевой дрон. Все оставшиеся встали щитом между мной и активным принтером. Пули крошили технику, разбивали двигатели и конечности, но добраться до управляющего модуля того принтера я не мог. Несколько секунд отделяли нас от появления штурмового бота-врага, «Еще немного...» «Перегрелся!» — с досадой выкрикнул терьер, беря в руки автомат. Всего несколько проводов уцелело. Я видел, как поочередно подключаются операторы к дронам. Точечно управляют ими, находят лучшие позиции. Но теперь у них не осталось шансов. Вскинув импульсник, я выпустил серию плазменных искр по пучку проводов. Дроны не успели среагировать. Сконцентрировавшись на защите принтера, Они дёрнулись вверх, к шахте вентиляции, но опоздали. Всего на несколько мгновений. Стенка шахты прогорела, и оптика оплавилась. Последние оставшиеся дроны замерли, потеряв управление. Некоторые, лишившись его, направились выполнять свои обязанности. Другие просто стояли на месте, не представляя угрозы. «Получилось?» — не веря, спросил терьер. «У нас получилось! Мы отжали печатный цех у Палеомеда! Охренеть!» «Рано радуешься», — сказал я, поднимаясь. «Мы не за этим сюда приходили». Подняв бухту проводов, я дождался, пока напечатается шмель, и подключил к нему паутину. В анатомически правильное место. Конструкция дрона почти ничем не отличалась от привычной армейской, так что сложности не возникло. Другое дело, что вместо привычного разрядника в дроне оказалась установлена рельса, более практичное оружие с точки зрения работы против техники и людей. «Линка, как сигнал?» Спросил я, когда шмель завис перед моим лицом. «Нормально. Я не слишком люблю управляться с насекомыми. Можешь меня к аватару подключить? Хотя нет, стой. Лучше по-другому». Донесся из динамиков чуть искаженный голос серферши. Она подняла дронок к потолку, закружившись. «Боже, какого черта вы все разнесли? Здесь же оборудование было на миллионы!» «Они еще напечатают», — отмахнулся терьер, отступая в метро. «Ты как?» Спросил я, возвращаясь к соратнику. Выглядел он неважно. Даже через прорезь между маской и шлемом я увидел ожог. Правый глаз, которым он целился, налился красным. Из него текли кровавые слёзы. Кожа вздулась и покрылась волдырями. «Твою мать, Терьер, ты чем думал?» «Ты сказал стрелять, я стрелял». Устало произнёс напарник, присев на вырезанный нами участок стены. «Теперь же всё нормально? Мы победили?» «Пока непонятно». — ответил я, матерясь про себя. — Тебе нужна помощь. Квалифицированная. Обычными спреями и медпакетами тут не обойдёшься. Придётся ехать в клинику. — Ребята, я отпечатала точку доступа. Подлетев к нам, сказала Линка. — Нужна крепкая мужская рука, чтобы переключить провод от дрона к ней. — Ты же собиралась подключиться к серверу наверху. У нас такая цель была. Дрон у тебя есть, шахта свободна. — Ты в своём уме? Там уже гарантирована тьма охранников. — возразила серферша. — Нам повезло, что сборочный цех задумывался как полностью автономный, иначе здесь сейчас была бы толпа тяжелой полиции и полиомеда. Нужно брать, что дают. А дают нам полностью оборудованный цех с техникой и дронами. Твою мать! Так и знал, что этим закончится. Выругался я, поднимаясь. — Нет. Просто так мы отсюда не уйдем. — Хочешь захапать цех? Отрабатывай. «Я подключу твою сеть, и ты дронами пойдёшь наверх. Всем, что сможешь подобрать и контролировать. Попроси у девочки помощи. Если надо, я сам стану оператором». «Как скажешь. Только вначале расшарь сеть», — недовольно фыркнула Линка. «Придётся немного подождать, приятель. Запрокинь голову назад. Приказал я, достав из аптечки спрей-антисептик. Глаза закрой». «Хе, можно подумать, они открываются. Всё опухло так, что пипец». «Простонал напарник. Не слушая его причитаний и не глядя на неловкие ужимки, я залил волдыре обезболивающим. Это всё, что я мог для него сейчас сделать. Химические ожоги, как и тепловые, — не мой профиль. Да и чёрт его знает вообще чей. Если случится так, что он потеряет глаза, только я буду в этом виноват. Нет, я за него в ответе. Спускайся». Приказал я Линке и, поймав дрона, переставил провод паутинку в подготовленное устройство. Несколько секунд ничего не происходило. Затем шмель взмыл в воздух и, сделав полукруг, вернулся ко мне. «Живой», — донеслось из динамиков. «Я так рада!» «Да, всё в порядке», — кивнул я. «Терьеру нужна помощь. Но прежде сервер». «Уже занимаюсь», — сказала через динамики андроида Линка. «Запускаю процессы. Протоколы тут старые». «Вечно бюрократы жлобятся на обновление того, что, по их мнению, нормально работает. Без противодействия взломать их не составит труда. Подготовим Ро и пойдем на штурм». «Я могу слетать», — сказала безымянная. «Тут ничего сложного». «Жди», — приказал я, не собираясь рисковать вторым шансом. Шмель еще немного покружил и сел мне на плечо. Дроны начали оживать один за другим, получая команды от нового центра. Через несколько минут в воздухе уже висело порядка двадцати крошечных шаров с паутинкой. Одноразовых. «Если не сработает, другого шанса не будет», — предупредила Линка. «Я возьму на себя треть», — сказал я, подключая Джек к распределителю. Звуки, ощущения вкуса и объема пропали. Теперь я видел только семью глазами камерами. План был рискованный. Успех почти невозможен. Шанс один из тысячи. «Хотя нам хватило бы одного из двадцати». «Поехали!» — скомандовала серферша, и все дроны ринулись вверх. Зрение сузилось до стен трубы. Туннель разделился на соты, и в тот момент, когда мы почти уперлись в вентиляторы, их лопасти замерли. Но не у всех. Порядка десяти дронов заживало вместе с паутинкой. Я разом лишился половины глаз». Три крошечных мухи ворвались наверх, и две из них мгновенно сгорели в лучах Эми. Я едва успел заметить бойца с пушкой. Последний дрон вильнул у самого пола. Противник поливал электромагнитным излучением, не стесняясь. На плохонькой камере виднелись вспышки сгорающих мух, а в следующую секунду для моего Роя всё закончилось. «Есть!» — донёсся в наушнике голос Линки. «Контакт!» «Ищи Аида и Николая! Это приоритет!» Успел выкрикнуть я. Мир мигнул, возвращаясь в привычное мое состояние. А через минуту сверху начали падать быстро застывающие хлопья. Строительная негорючая пена. «Какого черта?» «Меня отключили», — устало сказала Линка. «Но все получилось. У меня есть координаты. Если бы не ты, мы не смогли бы прорваться. Спасибо». «Тебе спасибо», — сказал я, выходя из помещения. «Развлекайся». Я должен отвезти терьера к доктору.